Глава 14. День переезда выдался пасмурным. Моросящий с самого утра мелкий холодный дождик особых неудобств не создавал, но лучше бы его не было. Стоя под козырьком подъезда, я зябко поёжилась и засунула руки в карманы чёрной толстовки. Бросив взгляд на хмурое небо, вновь посмотрела на грузовой тёмно-синий автобус, в который, негромко переговариваясь, Двое крепких мужчин аккуратно укладывали коробки с вещами. «Госпожа, квартиру хозяин осмотрел, претензий нет. Можем ехать», — деловито сообщил Василий, выйдя из дверей теперь уже бывшего дома. «Поехали», — улыбнувшись слуге, я торопливо пошла к нашему автомобилю. Нырнув в салон, облегченно вздохнула. «Габаритных вещей у нас нет», Только личные да мелочевка всякая. Однако сборы и переезд — еще то удовольствие. Не знаю как, но Надежда умудрилась всего за один вечер собрать все наши пожитки. Рано поутру, уехав в новый дом, экономка уже вовсю там хозяйничала. Надежда с Василием золото. Одобрительно улыбнувшись, через покрытое влагой лобовое стекло автомобиля посмотрела на мужчину. Махнув рукой водителю автобуса, он быстро подошел к нашей машине, сев за руль, завел двигатель и не спеша выехал со двора. «Будет показывать дорогу», — поняла, разглядев боковое зеркало, едущий за нами автобус. Влажно блестел асфальт, мимо мчались автомобили, по тротуарам спешили под разноцветными зонтами прохожие. Глядя на дворники, ритмично смахивающей влагу со стекла, я тихонько радовалась, что рядом есть люди, которые всегда придут мне на помощь. «Задождило», — негромко сказал Василий, уверенно перестраиваясь в плотном потоке машин в крайний левый ряд. «А как мы теперь тренироваться будем?» Я вопросительно посмотрела на слугу. «Не обязательно заниматься на улице. В новом доме очень хороший спортзал», — отозвался тот. Предусмотрена защита здания при отработке боевых техник. Проблем не вижу. Мужчина примолк. Съехав на дорогу, ведущую к новому дому добавил. Есть предложение по плану тренировок. Вопросительно изогнув бровь, я в ожидании посмотрела на Василия. Мой сын Никита на приличном уровне владеет двумя техниками. Воздух и вода. Он с раннего детства занимается... Ранг наставника давно получил. Вам в будущем необходим спарринг-партнер. Предлагаю его кандидатуру. Спарринг-партнер в магическом бою. В прошлой жизни о подобном я и помыслить не могла. Заикнулся бы кто, сразу отправила к психиатру. Сейчас же слова Василия воспринимались как должные. Задумавшись, спустя пару мгновений призналась. Я не возражаю. Да вот только Никита... «Увижу, не узнаю». «Неудивительно», — улыбнулся мужчина. «Последние годы совсем не общались. Он вырос, возмужал». Гордость отчетливо звучала в его голосе. Положив голову на подголовник, прикрыла глаза. Никиту Васильевича Фролова моя предшественница знала с детства. Довольно часто вместе играли, благая разница в возрасте три года. Становясь взрослее, Мальчик начал оказывать красавице-подружке робкие знаки внимания. Девушке поначалу это льстило, а после — наскучило. Дружеские посиделки становились все реже и реже, и в итоге общение сошло на нет. «Он же школу закончил? Чем сейчас занимается?» — поинтересовалась тихо. «Да, закончил», — кивнул Василий. Три года назад с другом официально открыли секцию рукопашного боя. «Вы помните Ивана Волкова?» Мужчина посмотрел вопросительно. Сокрушенно вздохнув, я покачала головой. В чужой памяти имелись отголоски детской дружбы с Никитой, но ну о Иване Волкове совсем ничего не было. Коротко усмехнувшись, слуга негромко пояснил. «Иван с Никитой не разлей вода, дружит с детства». К вам часто вместе приходили. Напоминаю, он внимательно смотрел на дорогу. Пожав плечами, смущенно улыбнулась. парни я вовсе не помнила. Мазнув по мне взглядом, Василий хмыкнул и продолжил. Я обоих мальчишек тренировал. Они вместе получали ранг наставника. Сейчас усиленно готовятся к рангу мастера. Отличные воины. Добавил, подруливая к воротам нового дома. Ребята простолюдинов тренируют, а учеников, у которых есть способности к магии и готовность серьезно работать, обучают техникам магического боя. Тут уж я помогаю и контролирую». Бросив на меня внимательный взгляд, он проехал вдоль забора нашего дома и остановился, не доезжая до ворот. «Молодцы», — подумала и одобрительно улыбнулась. «Талантливые молодые воины. Это очень, очень хорошо». В этом мире даже древний род, если он не имеет денег и воинов, не уважают. Ничуть не стесняйся и не боясь наказания Стрелецкая, много лет травила Екатерину и называла нищебродкой. Вполне вероятно, что и меня может ожидать подобное. Конечно, я в обиду себя не дам. Но, имея род изотовых силу, келька белобрысая сто раз бы подумала, прежде чем презрительно фыркать, а уж тем более вредить. вспомнив толчок и позорное падение на беговой дорожке сердито поджала губы и нахмурилась я прекрасно понимала это только начало неизвестно что дора ревнивая еще придумает сколько злопыхателей дальше будет у меня вон две девочки красавицы растут что их ждет травли насмешки одноклассников и мечты стать второй или третьей женой не Надо хоть по чуть-чуть, но рот поднимать с колен. Войны, физическая сила, глава рода, разум. Набрать отряд хороших воинов, поставить Василия военачальником, и будет просто отлично». Я мечтательно улыбнулась. Чудно так все. Всего неделя в чужом мире, однако по-настоящему задумываюсь о покупке дома для рода, а сейчас и вовсе размышляю о собственном войске и военачальнике. Прикусив нижнюю губу, мгновенно стала серьёзной. Остро стоял важный вопрос. На всё необходимые финансы, а их нет. Как в этом мире заработать? Не разово, а на постоянной основе. Беда бедовая. Тряхнув головой, разогнала мрачные мысли. Деньги, отличные войны и преданные слуги мне в перспективе нужны. А вот друзья уже сейчас... «Василий, ты так хорошо о ребятах отзываешься. Я хочу с ними пообщаться», — уверенно произнесла, посмотрев в глаза слуги. Довольно улыбнувшись, тот кивнул и из пульта открыл ворота. Проследив взглядом за тем, как створки плавно отворились вовнутрь, а затем автобус аккуратно въехал во двор, я вышла из машины. Поёживаясь от накрапывающего дождика, зашла в калитку и направилась к входу в дом. С переноской вещей сильные мужчины и без меня справятся. День клонился к вечеру, неспешно обходя комнаты, я испытывала искреннее счастье. Дом мне безумно нравился. Он не был холодным или безликим, но теплым и очень уютным. Я ни капельки не сожалела о принятом решении переехать, а уж тем более и не печалилась о потраченных деньгах. Сбежав со второго этажа, на мгновение оглянулась из высоких. полукруглых окон, дневной свет падал на деревянные ступени витой лестницы с коваными перилами. Беспрепятственно проникая сквозь прозрачные стекла, солнечные лучи причудливо высвечивали красное дерево и зайчиками плясали на кремовых обоях. Хочу тут жить. Осталось найти денег, чтобы его выкупить. Решение сделать этот дом постоянным местом для жизни укрепилось во мне намертво. Пройдя по полукруглому холлу, заглянула в кухню. Измотанная переездом, Надежда сидела за столом, покрытым нежно-розовой скатертью. Сложив руки на столешнице, усталая, но довольная женщина с улыбкой смотрела в окно. Над стоящей передней чашкой вился легкий порог, наполняя кухню ароматом земляники и еще каких-то ягод. Не став тревожить экономку, Я тихонько отступила и вышла из дома. С минуты на минуту Василий должен привести из школьного общежития близнешек. Прислонившись к ограждению веранды, посмотрела на влажные от дождя листья и втайне порадовалась, что переезд закончился. Особой усталости не было, я-то занималась исключительно своими вещами, а вот Надежда вновь поразила. Не позволив ей помогать, экономка самостоятельно разобрала наше добро. Непостижимым для меня образом она в кратчайшее время умудрилась расставить и разложить по местам буквально все, что мы привезли. «Красивый какой! Бежим!» послышался с улицы звонкий голос. Калитка широко распахнулась, и во двор влетели две радостные девочки. Прыгая по тропинке, они вертели головами во все стороны и искренне улыбались. Увидев меня, близняшки синхронно сменили прыжки на шаг. Подойдя чинно, поздоровались и замерли. Переводя взор с одной на другую, заметила, что девочки немного напряжены, но их глаза лучатся неподдельным счастьем. Не скрывая радости от встречи, я тепло улыбнулась малышкам. «Госпожа», — негромко окликнул бесшумно подошедший Василий, «Юных бояры не лично привел ко мне куратор. Вам просили передать, что все хорошо». С улыбкой доложил мужчина. «Отличная новость!» Ответила, облегченно выдохнув, и добавила. «Спасибо тебе огромное. Завтра ты нам не понадобишься. Отдохни». «Как скажете, госпожа?» «Хорошего вечера, боярине». Коротко поклонился мужчина и быстро ушел. Провожая его крепкую спину взглядом, ничуть не сердилась, что слуга покинул нас с такой явной поспешностью. Я прекрасно понимала. Василий все выполнил и торопился к своей семье. «Надежда сегодня очень устала. Вас увидит, сразу начнет хлопотать. Заходим в дом и стараемся не шуметь», предупредила со значением, посмотрев на девочек. «Конечно, сестрица», шепотом заговорщика сообщила, по всей видимости, Александра и, взглянув на сестру, добавила. «Тихо, тихо идем». «Ага», улыбка озарила личико Елизаветы. как воины-разведчики. Когда же научусь их различать? Я мысленно вздохнула и не сдержала усмешки. Не иначе с Тихоном играли. Краски вроде на них нет. Открыв входную дверь, пропустила девочек вперед и последовала за ними. Стараясь не шуметь, близняшки поднялись за мной по лестнице. Восторженно блестя глазами, они, как заправские разведчики, тщательно осмотрели второй этаж не пропустив ни одного уголка. Заглянули в мою спальню, побывали в ваннах, проверили гардеробную и гостевую комнату, а после приступили к исследованию оставшихся двух помещений. В принципе, обстановка спален во всем доме одинакова. Широкая двуспальная кровать, туалетный столик с неизменно квадратным зеркалом, небольшой шкаф для повседневной одежды, рабочий стол со стулом. На одной из стен полочки для книг и всякой мелочевки. На другой — картины, написанные маслом. Фактически комнаты отличались лишь цветом обоев до текстиля. Мне нравились все спальни. Но для себя я выбрала самую спокойную, серо-серебристую. Оставшиеся имели более насыщенные тона. Одна радовала глаз золотистыми стенами и ярким текстилем. Вторая красовалась нежно-голубыми однотонными обоями — Фиалковым покрывалом на кровати и сливочного цвета шторами. Сидя на мягком диване в общей гостиной, я наблюдала за девочками с некоторым беспокойством, как сёстры отреагируют на то, что теперь у каждой из них есть своя комната. Близнецы привыкли жить вместе, но я полагала, что любому человеку нужно личное пространство. Место, где можно побыть одному. Ошибаюсь или нет, сейчас предстоит узнать. Выйдя из очередной комнаты, близняшки быстро переглянулись и подошли ко мне. «Спасибо, сестрица», — тихо сказала одна из девочек. «Нам здесь очень, очень нравится». «Спасибо, сестрица», — синхронно отозвалась вторая и, широко улыбнувшись, воскликнула. «Чур, моя комната золотая». «Ага», — согласно кивнула первая. «Мне фиалки нравятся». Идея с раздельными спальнями принята положительно. Мысленно выдохнула я, с улыбкой глядя на довольных девочек. Та, что выбрала золотую, однозначно Александра, значит, вторая Елизавета. Характеры, слава богу, отличаю. Но есть у вас какие-то внешние отличия? Вглядываясь в одинаковые лица близнецов, я попыталась отыскать хоть что-нибудь. Сестрицы, не сердись на нас», внезапно сказала одна из девочек, и, поправив локон, встретилась со мной взглядом. «Мы с Тихоном тогда не могли поступить иначе. Он был виноват». Она грустно вздохнула, но не опустила глаз. «Сейчас снова дружим, и все, все хорошо. Правда, Саш?» Она быстро повернула голову к сестре. «Да», — кивнула Александра. «Мы дружим». С легкой улыбкой я посмотрела на девочек, внутренне ликуя. То, что малышки принесли извинения мне, просто чудесно. Но не только это радовало. Елизавета повернулась, и я наконец-то разглядела на мочке ее ушка крохотную родинку. Теперь я могла отличать близняшек. «Сестрица, если ты на нас больше не сердишься», — лукаво улыбнулась Александра. «Испечешь торт со своей магией? У Надежды все вкусно, но ты давно не пекла». Девочка просительно смотрела мне в глаза. «Да, да», — закивала Елизавета, — «очень давно». «Ох ты ж, новости-то какие!» «Оказывается, еще и готовить с магией можно». Я быстро зашарила в памяти в поиске ответов. Найдя на мгновение, от удивления ошалела и глубоко вздохнув сказала. «Что ж с вами поделать, плутовки? Придется доказывать, что не сержусь. Переодевайтесь в домашнее». и айда со мной на кухню». Радостно взвизгнув, девочки разбежались по своим комнатам. Я же, пребывая в смятении, осталась сидеть на диване, тщательно выстраивая последовательность действий. Используя эфир, тортики и пирожные, моя предшественница пекла на редкость хорошо. Я же в прошлой жизни не то что печь, готовить практически не умела. Времени не было, да и не для кого. Очень быстро переодевшись, девочки выскочили из комнат. Блестя от нетерпения глазами, они деловито пошли за мной в сторону кухни. Не разделяя оптимизма близняшек, я обоснованно тревожилась о том, что ничегошеньки не умею, невольно хмурясь, надеялась лишь на мышечную память и чужие воспоминания. Позабыв про давно остывший чай, усталая экономка по-прежнему сидела за столом и чему-то едва заметно улыбалась. Увидев нашу дружную компанию, она встревоженно вскрикнула и попыталась вскочить. Остановив женщину величественным жестом, я категорично сказала, «Надежда, ты сейчас сидишь, отдыхаешь и ничего не делаешь. Я буду печь». Успешно подавив нервный смешок, взглянула на экономку и попросила, «Скажешь, где что лежит?» «Конечно, госпожа». С улыбкой отозвалась та. Усевшись за стол, близняшки принялись с интересом следить за моими действиями. Сосредоточившись и отбросив мысли о том, что ничего не получится, я под чутким контролем экономки довольно быстро отыскала все, что требуется. Оказывается, женщина успела неизвестно, когда еще и закупиться продуктами. Размышляя о том, что цены надежды нет, я приступила к готовке. Готовить с магией — Звучит крайне сложно. Однако я на собственном опыте убедилась, что когда имеются пусть даже чужие навыки, всё становится в разы проще. Решив не заморачиваться сложными пирожными, для пробы занялась простым пирогом к чаю. Механически смешав ингредиенты, приступила к самой трудной части. Суть готовки с магией заключается в том, чтобы в правильное время направить тонкую струйку эфира в тесто или начинку, одновременно прошептать нужные слова и влить эмоцию. насчет эмоции, которую хочу внести в пирог, решение приняла практически моментально. сейчас, кроме тихой, но такой чистой радости от того, что у меня теперь есть семья, я ничего больше не испытывала. именно это, лично мое счастье, вложу в выпечку. тщательно вымесив тесто, в определенное время направила нужные порции эфира Прошептала заветные слова и щедро поделилась эмоцией. Поставив пирог в духовку, облегчённо вздохнула. Я ещё не знала, что получится в итоге, но процесс на удивление понравился. Мягко улыбаясь, взяла большой пакет с мукой. Взглянув на счастливые лица крутящихся подле меня близняшек, неожиданно для себя самой, озорно прищурилась. Аккуратно засунув руку в муку, набрала полную ладонь и сверху посыпала головы девочек. Звонко взвизгнув, малышки тут же выхватили у меня пакет, а после на кухне началась сущая вакханалия. Выдергивая друг у друга муку, мы без устали кидались ею. Звонко смеясь, пытались уклониться от белоснежной пыли, но все на диво оказались очень меткими. В скорости и я, и девочки... стали похожи на мучных снегурочек. «Боярани!» — тихо рассмеялась Надежда. «Что же вы творите-то?» Тем не менее, не обращая внимания на устроенный нами погром, она ласково улыбалась. «Стоп!» — выкрикнула я, прижав разодранный пакет к груди и наигранно строго глядя на перемазанных мукой близняшек. «Приводим в порядок сначала себя, потом кухню». Переведя взор на экономку, тихо добавила. Надежда, мы сами нашкодили, сами за собой уберем. Нахмурившаяся женщина несколько мгновений размышляла, наконец явно сомневаясь, что поступает правильно, нерешительно кивнула, коротко улыбнувшись экономке и взглянула на девочек. Когда о тебе заботятся слуги, это очень хорошо. Но и юны бояре не надо многое уметь. Негромко сказала, по-прежнему прижимая к себе пакет. в том числе и убраться при необходимости, многозначительно умолкнув, спустя мгновение добавила. «Если сам знаешь, как и что делать, то легко контролировать других». Пытаясь донести до девочек очевидное для меня, посмотрела на них в ожидании. Убираться никто не любит, но дело сейчас не в уборке. Мне было интересно, поймут ли меня сёстры. Обладать знаниями и умениями очень важно, тщательно подбирая слова, сказала сосредоточенная и не по годам сообразительная Елизавета. «Нам в будущем пригодится. Убираться не нравится, но мы Надежду любим, а она устала». Неподдельная забота слышалась в ее голосе. «Да», — согласно кивнула Александра и одобрительно глянула на сестру. «Умницы», — широко улыбнулась я. «Обе марш переодеваться, скоро пирог испечется». «Надо успеть убраться». Синхронно кивнув, сёстры убежали из кухни, щедро запорошённой мукой. «Госпожа, может, я...» Замерев на полусловие, экономка посмотрела вопросительно. «Нет, я отрицательно мотнула головой. Сами. Воля ваша, госпожа». Глубоко вздохнув, надежда окинула меня любящим взглядом. Приведя в порядок себя и довольно быстро убравшись, мы с девочками уселись за стол прямо на кухне. Поставив перед нами чашки с горячим чаем и разрезав ароматно пахнущий пирог, Надежда собралась привычно отойти в сторонку. «Сегодня мы все вместе будем пить чай с моим пирогом». Встретившись взглядом с женщиной, у которой кроме нас никого нет, я тихо, но твердо сказала. «Надежда, садитесь за стол». Возражения не принимаются. Испуганно округлив глаза, экономка посмотрела на меня с неприкрытой тревогой. Моё предложение шло против правил. Слуги за одним столом с господами никогда не сидят. Впрочем, в строгих правилах бывают исключения. Если господин приходит на территорию слуги, то спокойно может присоединиться к трапезе. Кухня, территория экономки. У нас теперь есть столовая, но мы с девочками пришли и сели за стол на кухне. Мне почему-то очень хотелось, чтобы сейчас Надежда была с нами». «Как скажете, госпожа», — тихонько отозвалась экономка и впервые села с нами за один стол. Аккуратно откусив кусочек пирога, она тепло улыбнулась и прошептала. «Просто волшебно. Большей чести, что сейчас вы мне оказали, и представить сложно. Спасибо, госпожа». Кивнув, я сама попробовала выпечку и тотчас душу наполнила тихое счастье. У меня есть настоящая любящая семья. Неспешно делая глоточки ароматного напитка, я посмотрела на мечтательно счастливые лица девочек и экономки. Надо печь почаще, решила, едва заметно усмехнувшись. Перевела взгляд на окно. На улице давно стемнело. Эта неделя выдалась для меня чертовски тяжелой. Но заканчивалась она невероятно душевно.